Глава сорок четвёртая. «Анхелос — идеальные энергетические партнеры для демонов», — продолжил он, когда они добрались до его кабинета и устроились за столом с кружками горячего чая. «Есть даже гипотеза, что мы — единая раса, просто разделенная на две энергетические ветви. Анхелос — доноры, демоны — реципиенты Тебе нужно питаться чужой энергией, чтобы жить». Это твоя природа. Но и нам нужно отдавать, чтобы жить. Это наша природа. Сотни лет Анхелос и демоны жили рядом, создавали семьи, рожали детей. В то время обе расы были равны по силе, поэтому у них рождались и демоны, и Анхелос. Потом из откуда всегда в мир приходят чудеса и чудовища, явилась болезнь. Ее назвали «белой чумой». Он устроил подбородок, на сплетенных пальцах. Перед мысленным взором проплывали документы со штампом совершенно секретно. Архивные записи, цифры, отчеты, рисунки. Спектографии тогда еще не было. Но уже существовала должность художника при медицинском приказе, который скурпулезно фиксировал все стадии болезни. В отличие от других болезней, белая чума поражала ауру, а не физическое тело и действовала только на Анхелос и демонов. «И демонов?» — завороженно переспросил Валиар. Рейгер кивнул. «Твои сородичи не умирали, как мои, но они ослабевали, и эта слабость передавалась по наследству. Нынешние демоны слабее тех, что жили в то время». Чума бушевала несколько лет, а когда она ушла, за выживших Анхелос разгорелась настоящая бойня, клан на клан. Ты должен помнить, этот период в учебниках называют пёстрыми войнами. «Помню», — демон усмехнулся. «Я всегда удивлялся, почему пёстрые?» «Слишком много родовых цветов и флагов. Это было жестокое и гнусное время. Насилие, убийство, кровь лилась рекой. Границы государств изменились, некоторые вовсе были стерты с лица земли. Остатки выживших Анхелос затаились» смешались с людьми. Потом какой-то умник открыл, что демоны могут питаться от людей, и истерия немного сошла на нет. Началась эпоха порабощения. «И при чем тут они?» Валяр покосился на девушку, которая слушала их заворожённо, широко распахнутыми глазами и молчала. «Я к этому веду. Ты слышал, что иногда рождаются люди с двумя головами или сросшимися телами?» «Даже видел?» — демона передернула от отвращения. «В цирке. Это мерзко. Это трагедия», — ровно поправил его Рейгар. «Как для родителей, так и для детей. У тебя был похожий случай. Ты родился с двойной аурой — Анхелос и демона. Обычно такие дети умирают еще в младенчестве. Но твои близкие смогли настоять на экспериментальном лечении. Ауру Анхелос отделили и поместили в защитный кокон. Удивительно, но это сработало. Если бы не стресс, вызванный дуэлью и долгим энергетическим голоданием, защита могла бы продержаться еще десятки лет. Но случилось то, что случилось. На твое счастье, Аннабель была рядом. Поэтому вместо трупа я имею на руках абсолютно уникальный, первый в истории случай самопроизвольной трансплантации ауры. А ты избавился от лишнего энергетического симбиота, получив взамен идеального партнера. Если, конечно, Анабель захочет остаться с тобой. Анабель, что скажешь? А? Девушка вздрогнула, не сразу осознав, что обращаются именно к ней. А потом прильнула к демону и горячо закивала: Конечно, мне не нужен никто, кроме Лиара. Значит, все хорошо? По тону юноши было ясно, что он подозревает подвох. Правильно подозревает, как ни крути. «Не совсем», — Рейгар вздохнул. «Трансплантация ауры — огромный прорыв, задача, над которой маги Империи бьются веками. Если мы сейчас просто объявим о случившемся чуде, предъявим медикам выздоровевшего тебя и бывшую человечку Сауры Анхелос, у вас не будет спокойной жизни». «Скорее всего, она Анабель запрут в одной из секретных лабораторий и станут исследовать. Тебя, возможно, тоже». Девушка испуганно вздрогнула, Валяр скрипнул зубами. «Как долго?» «Пока не поймут, как повторить ваш результат. Это может занять год или пять лет, или двадцать. Или всю жизнь. Или жизнь». «Но почему вы нам про это говорите?» А парень-то не дурак, восхитился про себя лейтенант. Не страдает излишней доверчивостью и задает очень правильные вопросы. Потому что я не верю в успех таких исследований. А еще, потому что Ханарис любит тебя. И ей будет очень больно. Понятно. Юноша опустил взгляд и, помолчав, добавил. Спасибо. Что же нам делать? Рейгер. Грустно усмехнулся. «Дети. Пусть даже по закону считаются совершеннолетними. Пусть менять себя ужасно взрослыми, все равно дети». Нет, он принял правильное решение. Лучшее из возможных. «Скрывать. Я помогу Анабель покинуть здание и наложу маскировку на ее ауру. Это необходимо». Он пристально посмотрел в глаза девушки. «Ты сейчас для любого демона сияешь, как маяк в ночи». И пахнешь соблазнительнее, чем самый изысканный десерт. Можешь спросить у Валиара. Парень чуть покраснел и кивнул. Для всех остальных версия будет такой. Несколько часов назад случился кризис, во время которого я поддержал тебя энергетически. Благодаря подпитке твой демон смог уничтожить вторую половину ауры. «И нам поверят», — с сомнением уточнил Валиар, — Ну, вероятность этого события была примерно полпроцента. Так что в глазах всей магической медицины ты будешь просто невероятным везунчиком. Я свожу тебя на крышу, чтобы ты мог принять истинный облик. Полетаешь немного. Или, если хочешь, могу показать пару приёмчиков. Юноша недоумённо моргнул. Зачем? За тем, что ты мало похож на парня, который одной ногой постоял в могиле. Доведем тебя до истощения. Понимаю, неприятно, но так надо». «А потом Лиара отпустят, и мы снова сможем жить, как раньше?» Лейтенант даже улыбнулся такой наивности. «Разумеется, нет. Пройдет совсем немного времени, и у окружающих начнут появляться вопросы, почему человечка живет с демоном и не выгорает. Серьёзной проверки моя маскировка не выдержит. Кроме того...» Полностью замаскировать эмоциональный фон Анхелос невозможно. Ты все равно будешь привлекательнее для демонов, чем обычные люди. Нет, вам придется уехать. Они переглянулись. «Куда уехать?» — спросил Валиар. «Самое разумное — за границу. Туда, где вас никто не знает. Долгое путешествие, учеба, желание пожить независимо от родни». «Сам подумай, как преподнести эту новость своим близким». «Но разве там не будет тех же проблем?» Рейгар вздохнул. «Валиар, ты никогда не обращал внимания, что информация об особенностях питания демонов нигде не освещается?» «Не освещается?» Юноша нахмурился, очевидно пытаясь вспомнить все, что читал в прессе на эту тему. «Именно». Об этом не рассказывают в школах, не пишут в газетах, не дискутируют. Всё, что есть на эту тему — узкоспециализированные и занудные книги по энергетике души. Демоны, разумеется, в курсе. Так же, как в курсе целители любого профиля и люди, подписывающие рабские контракты. Но широкая общественность прекрасно живет без этой информации. Это делают специально? Отчасти. «Так проще, ниже социальная напряженность. И вам сейчас это на руку. Если ты и Анабель выберете правильный круг общения, то у ваших новых друзей не возникнет ненужных вопросов». «А здесь общение с другими демонами избежать не получится», — Валяр кивнул. «Я понял. Они, ты как? Уедешь со мной?» «Конечно». Она даже не спросила, куда, когда. И Рейгер вдруг позавидовал. Ханарис даже в лучшие времена не была и в половину такой уступчивой и покорной.